Глава третья Несмотря на солнечную погоду, экономка, разбудившая Гвен утру, выглядела такой же хмурой, как и вечером. Она сухо сообщила, что хозяин ждет гостью на завтрак. Лицо женщины выражало неодобрение, и Гвендолин стала не по себе, чем и когда она успела ее прогневить. Зато Корлеон Линтон пребывал в хорошем настроении, Сидя за столом, слишком широким для него одного, Сквер намазывал золотистое масло на ломоть свежего хлеба, и Гвен немедленно захотелось того же самого. Только хорошо бы еще малинового джема сверху добавить. «Присоединяйтесь!» — с улыбкой пригласил хозяин. «Как вам спалось?» «Просто замечательно! Спасибо!» «Хочу попросить прощения за вчерашний вечер!» «Мне очень понравилась ваша песня, однако...» «Пожалуйста, не нужно оправдываться», — вспыхнула Гвен. «Это я должна извиняться. Наверняка у вас немало дел, а я свалилась как снег на голову». «Мне приятно, ваше общество». Тон собеседника и интерес в его взгляде, как и накануне, приводили Гвен в смущение. «Потому что вы скучаете по сестре?» предположила она не смело. «Скучаю. Но такова жизнь. Девушки вырастают и вылетают из гнезда, чтобы свить новое. Я не собираюсь делать ничего подобного». Выпалила Гвендолин и тут же прикусила язык, но было уже поздно. «Не собираетесь выходить замуж?» Не без удивления уточнил Корлеон Линтон. «Да, У меня нет ни брата, которого радовало бы мое присутствие, ни родителей, чью старость я могла бы скрасить заботой, и можно полностью отдаться работе. И Арчибальду, — добавила она мысленно. «Не зарекайтесь, Гвен. Однажды кто-то украдет ваше сердце, и эти размышления покажутся сущей глупостью. Вы от всей души пожелаете никогда не расставаться с этим человеком, подарить ему детей, прожить вместе всю жизнь». Альт Линтон говорил уверенно, словно сам когда-то испытал подобные чувства. Но как нелюбопытно ей было, Гвендолин ни за что не решилась бы расспрашивать о таком, едва знакомого человека. Сама она никогда и ни в кого не влюблялась, если не считать Арчибальда, и вряд ли в реальной жизни ей повезет встретить мужчину, похожего на ее героя. Она вздохнула, заедая тоску яичницей с ветчиной. Видимо, из-за того, что разговор не клеился, завтрак не затянулся, и уже через полчаса Гвендолин стояла во дворе особняка, ежась от прохладного воздуха. Хотелось, чтобы поскорее сошел снег, и солнце стало по-настоящему весенним. Но пока природа не собиралась прислушиваться к ее желаниям. Шмыгнув носом, Гвен торопливо зашагала к приготовленной карете и заняла место напротив Альда Линтона. «Если возникнут затруднения на новом месте, я настаиваю, чтобы вы обратились ко мне», сказал он, когда экипаж тронулся с места. «Деревенский староста — неплохой человек, но, боюсь, некоторые ваши нужды он может счесть капризом и оставить без внимания». «Вы так добры!» — растрогалась Гвен. Ощущение чужой заботы казалось пуховым одеялом, в холодный день наброшенным на плечи чьей-то теплой рукой. «Спасибо вам за приют и угощение, за вашу компанию, за...» «Боюсь даже представить, что бы со мной стало, если бы не вы». «Полно. Хватит вам. Иначе я чересчур загоржусь», — отозвался Сквайр с добродушной иронией. «Вы отблагодарите меня, если не забудете о моей просьбе, и как-нибудь еще сыграете со мной в карты». Вскоре они добрались до места, которому предстояло стать для Гвен новым домом. Трилони не слишком-то походило на пасторальные деревеньки с гравюр и открыток. Покосившиеся заборы, обрамленные седыми атыния, ветками деревьев, ухабистая дорожная колея, запах навоза, ставший ощутимым стоило приоткрыть дверцу кареты. Должно быть, в теплое время года, когда разрасталась живая изгородь, здесь было красивее. Но пока никакого особенного вдохновения сельский пейзаж не навевал. Гвендолин вздохнула и мужественно шагнула навстречу будущему. Деревенский староста, к дому которого доставил ее Альт Линтон, оказался приземистым человеком лет 50. Он комкал в руках потрёпанную шляпу и пытливо рассматривал девушку, точно решая, не попросить ли Сквайра вернуть ее обратно в пансион, но в конце концов буркнул. Отведу вас в школу. Оставляю вас в надежной компании, сказал, прощаясь Карлеон Линтон. Но вы ведь помните, о чем я вам говорил? Если что, обращайтесь без всякого стеснения. Вы с нашим сквером часом не родня? Полюбопытствовал староста, пока Гвен провожала глазами карету. Нет, удивилась она вопросу. Мы недавно познакомились. Собиралась сказать «сегодня», но побоялась, что знакомый с расписанием почтового транспорта староста улечит ее во лжи. Да и слуги Альда Линтона наверняка бывают в деревне, и вполне возможно однажды принесут с собой слухи о том, что новая учительница провела ночь в доме землевладельца. Щеки Гвен вспыхнули, но, к счастью, староста этого не заметил. Подхватил ее саквояж и размашисто зашагал по неширокой улице. Гвендолин едва поспевала за ним. Сперва улочка выглядела пустынной, но постепенно на ней начали появляться прохожие. На Гвена они глядели с любопытством, но без настороженности. Миниатюрная, скромно одетая девушка вызывала лишь улыбку, у кого приветливую, у кого снисходительную. Последняя чаще, и даже когда староста представляла ее кому-то как новоприбывшую учительницу, Веса в глазах деревенских жителей Гвендолин это не прибавляло. Наверное, потребуется немало времени, чтобы заслужить их уважение. «Вот она, школа!» — буркнул староста, остановившись у двухэтажного строения, расположившегося поодаль от жилых домов. «А сверху квартирка ваша!» — махнул рукой на закрытые ставнями окна. «Обживайтесь!» — служанкой при школе, Работала крепкая молодая женщина с такими румяными щеками, что они казались подкрашенными свекольным соком. Она назвалась Талулой и сходу повела Гвендолин осматривать владения. Сама школа, скромная и опрятная, производила в целом приятное впечатление, но квартиру еще не успели привести в порядок. Расчихавшись от пыли, Гвен оглядела продавленную кровать, трехногую табуретку и грубый деревянный стол – составлявшей компанию кособоком и шкафа для одежды. «Прежняя учительница была из местных», — пояснила служанка. «В этом жилье не нуждалась. Но теперь, когда у нее снова родился ребенок, работать здесь ей совсем некогда. Уже четвертый. Хорошо, что у мужа неплохое жалование». Гвендолин вспомнила комнату, в которой проснулась утром, и подавила тягостный вздох. На роскошные условия она не рассчитывала, и все же представить себе, что всю дальнейшую жизнь придется провести в таком месте, получалось с трудом. Да и не хотелось представлять, слишком уж безрадостной получалась картина. Оставив Талулу прибираться в квартире, Гвен спустилась в школьный коридор, радуясь про себя, что сегодня выходной день. Было бы не просто приступать к работе прямо сейчас. Сначала нужно хотя бы немного освоиться. «Госпожа учительница!» Обернувшись, Гвен увидела хорошенькую девушку примерно своих лет. На голове у той красовался ярко-голубой капор. Шаль такого же оттенка лежала на плечах. Незнакомка протягивала сверток в плотной бумаге с масляными пятнами. «Я дочь старосты, пришла вас поприветствовать и принесла пирог». «Спасибо». Гвендолин приняла угощение. Сквозь бумагу пробивался вкусный запах. «Вы сами пекли?» «Нет, мама». Я не слишком хорошо стряпаю. Ой, я не представилась. Меня зовут Джесмин. А вас Гвен Дагрин, да? Да, но мне больше нравится, когда меня называют Гвен. У вас очень красивое имя. Мама вычитала в какой-то книге. Улыбнулась новая знакомая. А у вас есть книги? Я тоже люблю читать. Конечно, есть. Может, вместе попьем чаю с пирогом, а затем я вам их покажу». Дочь старосты оказалась девушкой бойкой и разговорчивой, и за время чаепития в маленькой, не в пример квартире, опрятной кухне Гвендолин услышала о деревне Трилони и ее жителях столько, сколько и не рассчитывала узнать. «Все говорят, что он посватается к дочке башмачника», — говорила Джесмин, энергично жестикулируя. Упустив нить разговора, Гвен не совсем понимала, о ком идет речь — потому попросту кивала, демонстрируя, что участвует в беседе. «Но пока что-то не торопится, вот я и думаю, а если он собирается сделать предложение не дочери башмачника, а если мне?» «Он тебе нравится?» — догадалась Гвендолин. Длинные ресницы Джесмин затрепетали, и она залилась нежным румянцем. Ее смущение выглядело так мило, что Гвен пожалела о том, что сама не может вот так же опустить глаза, признаваясь в своих чувствах к Арчибальду, который, конечно же, посватался бы к ней, будь он настоящим. «Да, но... -с -с, это секрет!» — улыбнулась, показав ямочки на щеках собеседница. «Пока даже он о том не знает, не говоря уж о наших родителях». «Но разве они не должны заниматься всем, что связано с браком?» В большом городе, может быть, но в деревнях все по-другому. Обычно молодые сговариваются сами, а уже затем парень идет к отцу невесты. Мы живем привольнее». «А как же репутация?» «Пфф», — махнула рукой Джесмин. «Ты ведь еще не знакома с прежней учительницей? Так вот, ее первенец родился через четыре месяца после свадьбы. И ничего, вот если бы свадьба и вовсе не состоялась, ее репутация пострадала бы». А так все довольны, особенно родители мужа, которые убедились, что невестка не бесплодна. Я не хочу даже слушать о таком! зажала уши Гвен, и настолько безнравственной особе разрешили работать в школе. Привыкай! хмыкнула дочь старосты. Про моего милого тоже поговаривают, будто он одарил одну девицу из батрачек с зеленой юбкой. Но мне кажется, брешут из зависти. Он подарил другой девушке юбку растерянно переспросила гвен с ее стороны не слишком благопристойно принимать от молодого человека такие презенты до свадьбы и почему именно зеленую джесмин расхохоталась согнувшись и обхватив руками колени и долго не могла успокоиться ах да чего же ты смешная не было никакой юбки это означает что парень и девушка занимались этим на траве чем занимались». «Ой, не могу!» — снова рассмеялась Джесмин. «Из какого же яйца ты вылупилась? А еще грамотная!» К ее звонкому, как журчение весеннего ручейка смеху, присоединился, похожий на звук трубы, хохот Талулы. Гвен перевела обиженный взгляд с одной на другую и встала с места. Выпрямила спину и гордо зашагала в комнату «Проверить, хорошо ли там прибрала служанка». Вид нового обиталища, пусть и ставшего чище, по-прежнему наводил тоску. На какое-то мгновение Гвендолин вообразила себя не на чужом, а на своем месте, в наверняка большом дядюшкином доме, почти таком же красивом, как особняк Карлеона Линтона. Представила полный новой одежды сундук с приданным, уложенные камеристкой локоны, белые свадебные перчатки и чужого человека, который откидывал вуаль с ее лица. Вздрогнув, Гвен потерла виски, прогоняя навеянную хандрои фантазию. Нет, она не усомнится в правильности своего поступка. Он был совершен, чтобы больше ни от кого не зависеть, чтобы рассказать до конца историю Арчибальда, чтобы стать наконец-то самой собой, а не приложением к фамилии, которую она носила. «Что случилось?» — раздался за спиной голосок Джесмин. «Ты обиделась?» «Ах, Гвен, я тоже далеко не так искушена, как пытаюсь показать. Даже целовалась всего-то пару раз». Гвендалин вздохнула. Ее саму не целовали еще ни разу. «Пожалуйста, вернись к столу», — попросила дочь старосты. Натянув на лицо улыбку, Гвен обернулась. «Хорошо, но учтите, вам не удастся привить мне свою деревенскую мораль. И не нужно...» «Глядишь, и другие девицы станут на тебя равняться, а то так и бегают за ним, так и увиваются, вертихвостки!» Снова вернулась к предмету своего обожания Джесмин. «А ты любишь мясной рагу с картофелем?» Вдруг сменила она тему. «Мама его готовит сегодня на ужин и будет рада, если ты придешь. И я тоже!» Гвендолин с большим удовольствием провела бы вечер наедине с собой, но обижать новую приятельницу отказом не решилась. И правильно сделала. Ужин удался. Староста был все так же неразговорчив, но его супруга оказалась хлебосольной хозяйкой, не скупившейся ни на угощения, ни на комплименты новой учительницы. Поначалу Гвен смущалась, но затем почувствовала благодарность к едва знакомой женщине, встретившей ее так радушно. Дочь очень походила на мать, и, глядя на жену старосты, можно было с легкостью представить, какой станет Джесмин через несколько лет — когда ее пока гибкая фигура приобретет пышность, а в густые темно-русые волосы белой лентой вплетется ранее седина. «Вы уж не обижайтесь, я с вами говорю, как с собственной дочкой», шепнула Гвендолин хозяйка дома, улучив момент, когда гости отошла от стола пласнуть руки. «У нас тут новенькие девушки редко появляются». Так что вы будете на виду, и парни станут на вас заглядываться, ходить вокруг до да около, пытаться свести знакомство поближе. Не ученики, конечно, те еще не доросли, а вот их старшие братья, да и отцы тоже». «Спасибо за предупреждение», — Гвен вспыхнула. «Но я приехала сюда не для того, чтобы с кем-нибудь познакомиться, а для того, чтобы работать». «Так-то оно так, но вы же еще молодая, соблазнов очень уж много», а приглядывать за вами некому». От старосты Гвен уходила затемно. Хозяин провел ее до дверей школы и, пожелав доброй ночи, оставил одну, ведь Талула, закончив дела, давно ушла. В пустом доме властвовала тишина, нарушаемая только редкими шорохами, и Гвен от всей души надеялась, что их издают не мыши или крысы. Поднявшись в свою комнату, она зажгла свечи, чтобы разогнать темноту и страхи, и переоделась ко сну. Но тот все не шел, и Гвен достала толстую тетрадь, которую не открывала уже несколько дней, и собралась продолжить историю Арчибальда. Однако не успела она начать, как внимание отвлекли какие-то звуки, поначалу невнятные и негромкие, но спустя минуту превратившиеся в бойку слаженную мелодию. В удивлении Гвен подошла к окну и откинула занавеску, Взору открылось призабавнейшее зрелище. Перед стенами школы собралось несколько мужчин, облаченных в традиционные костюмы жителей данной части королевства. компонируя себе на народных инструментах, они хором выводили незнакомую девушке задорную песню. Заметив внимание Гвендолин, необычный оркестр заиграл энергичнее. Она в ответ улыбнулась и помахала рукой. «Вот так приветствие!» Разглядывая незваных гостей, Гвена видела среди них молодого человека, выглядевшего немногим старше ее самой. Он, не отрываясь, смотрел на нее, и она задержала пальцы на занавеске, почти физически ощутив на себе этот взгляд. Остальные музыканты тоже с любопытством глазели на новую учительницу, но по-другому, от их взглядов не теплело в груди и не хотелось улыбаться. Гвендолин не знала, сколько времени продолжался импровизированный концерт, но когда она отошла от окна, улыбка все еще оставалась на ее губах.